Глава шестая. Григорьев не обманул. Он позвонил на следующий день и сообщил, что договорился с Кузякиным о том, что придет вместе со мной на дегустацию виски. Вы сказали, что я тоже пойду. И он ничего не ответил? Нет. «И не уточнял, кто именно будет со мной», — хохотнул Ефим Осипович. «Сказал просто, что со мной будет еще один человек. Вадим Кузякин — порядочный человек, он мне доверяет». Я промолчал на это. Хотелось мне сказать, что те, кто дружат с инсекторами, по определению не могут быть порядочными, но сдержался. Договорились встретиться через час, а потом прямиком двинули в заведение. План, который мы составили с Аленой, предусматривал много нюансов, и я надеялся, что сегодня все получится. Получится. Очень хотелось, чтобы так оно и было. Ефим Осипович обратился я к своему спутнику: если вас не затруднит, вы бы не могли меня не представлять гостям? Понимаю, улыбнулся тот. Фамилия Шпагин нынче на слуху у многих. Переживаете, что поднимется лишнее шумиха? Не хочу портить вечер излишним к себе вниманием. Все-таки мы идем на дегустацию виски, а не на базар. Не переживайте, заверил меня Григорьев. Все будет в полном порядке. Если кто-то будет спрашивать, буду говорить, что вы просто мой знакомый, не уточняя фамилии. На этом и порешили. Сырой воздух окутал меня, как только мы с Григорьевым спустились вниз по лестнице в подвал здания, где раньше располагался джазовый клуб. Здесь Кузякин и устроил свой музей виски. Мой спутник показал охраннику пропуск, и мы вошли внутрь. Мы ощутились в полумраке, освещенном редкими настенными светильниками. Высокие своды потолка терялись в тьме, а вдоль стен тянулись ряды стеллажей, заполненных бутылками всех форм и размеров. Стеклянные бока отражали тусклый свет, создавая иллюзию присутствия невидимой толпы. Но это была лишь прихожая. Основное помещение было дальше. Мы спустились по каменным ступеням и ощущение сырости и запаха старого дерева усилилось. Когда другой охранник распахнул перед нами массивную дверь, отдел Кованную кованым железом я шагнул в подвал и замер ошеломленный. Это был не просто винный погреб, это был храм Бахуса, созданный для поклонения благородным напиткам. Высокие сводчатые потолки терялись в полумраке, рассеиваемом мягким светом, струящимся из хрустальных люстров. Стены, выложенные из грубого камня, были увешаны гобеленами с изображением дубовых бочек. Вдоль стен тянулись ряды стеллажей из темного дерева, украшенных искусной резьбой. На потолках, подсвеченных изнутри, покоялись сотни, если не тысячи бутылок, отражая свет своими гранями и создавая атмосферу сказочного богатства. Воздух был пропитан ароматом старого вина и кожи. Еще ощущался едва уловимый спиртовой аромат, чуть терпкий, щекочущий нос. В центре подвала стоял массивный стол из темного дуба, окруженный высокими резными стульями. На столе, покрытом белоснежной скатертью, были расставлены хрустальные бокалы и графины, серебряные блюда с фруктами и сыром. Все в этом подвале от массивной двери до мельчайших деталей декора говорило о богатстве и безупречном вкусе его владельца. Кузякин явно не жалел средств на создание этого роскошного хранилища для своей коллекции. Людей собралось невозможно. Немного, человек пятнадцать. Все разбились по несколько человек и что-то лениво и неспешно обсуждали. Среди гостей я увидел и Алёну. Она подала мне едва заметный знак. Значит, все идет по плану. А вот. И сам хозяин. Кузякин зашел с черного входа. К нему тут же направились люди, желая познакомиться. Но он был какой-то рассеянный, говорил мало и на гостей почти не смотрел. И я догадался, что стало причиной такого поведения. Хозяин показал всем на стол, на который официанты выставили несколько бутылок и фужеры, приглашая к началу дегустации. Прошу, буркнул Кузякин, пропуская нас вперед. Его голос звучал глухо, выдавая плохое настроение. В подвале помимо нас находилось еще несколько гостей, двое мужчин в дорогих костюмах. Оживленно обсуждали какую-то бутылку, держа ее на свету. Рядом с ними стояла женщина в вечернем платье, скучающая, разглядывая свои ногти. Едва все услышали приглашение, как сразу же ринулись к столу. Я же не спешил, изучая всех, иногда поглядывая на Алёну. Я ждал подходящего момента, чтобы начать разговор с хозяином коллекции. Вы. Все знаете, что я иногда провожу небольшие дегустации, так сказать для души, произнес Кузякин, необрезно махнув рукой в сторону стеллажей. Здесь собраны лучшие образцы виски со всего мира. Некоторые сорта, которые мы сегодня попробуем, вы можете приобрести. Вы знаете, что у меня только самый лучший виски, и вы не пожалеете, что купили его у меня. К тому же сами попробуете его перед покупкой. Коллекция действительно впечатляла. Тут были и шотландские односолодовые, и ирландские купажированные, американские бурбоны и даже несколько редких японских виски. Алена, похоже, разделяла моё восхищение. Она с интересом разглядывала бутылки, тихонько комментируя вместе с остальными гостями: "Какая этикетка! А этот сколько лет выдержки? А это какого года?" Кузякин не обращал внимания на эти вопросы, понимая, что. ответить на все едва ли получится. Он подошел к одному из стеллажей и достав пузатую бутылку из темного стекла, принялся рассматривать ее на свет. Вот, например, проговорил он, больше обращаясь к самому себе, чем к нам. Двадцатипятилетняя игра в Толстой, редчайший экземпляр. Он откупорил бутылку и налил немного янтарной жидкости в бокал. Сделав глоток, поморщился. Неплохо. буркнул он. Я переглянулся с Алленой. Похоже, настроение Кузякина передавалось и его виски. От остальных гостей тоже мимо не прошла реакция Кузякина, и он тут же поправился. Очень хорошие виски, налейте всем. Официанты тут же принялись наливать напиток маленькими порциями и раздавать гостям. Помните, что оценивать напиток нужно по трем основным критериям: аромат, вкус. После вкуса сначала виски нужно оценить обонянием. Он продемонстрировал гостям, как нужно нюхать, и все тут же принялись шумно сопеть, втягивая воздух. Что чувствуете? спросил Кузякин, глядя на гостей. Ну уже смелей. Лайм, неуверенно сказал кто-то. Верно, кивнул Кузякин. Еще. Зеленые яблоки. Груша. Ваниль. Все принялись на перебой называть ароматы. Хорошо, кивнул Кузякин. А теперь попробуем. Небольшой глоток. Уделите внимание к нюансам. Он отпил совсем немного, покатал жидкость во рту, сглотнул. Мягкий, обволакивающий. Чувствуешь, как тепло разливается. И после вкусия долгое, с легкой горчинкой. Хороший виски, что и говорить. Теперь вы. Я попробовал виски, а в напитке этом я особо не разбирался, но вкус мне понравился, тонкий, деликатный, отдающий зеленым яблокам и травами. Тот же лайм. Начали на перебой комментировать гости. А я вкус мятных леденцов чувствую. А я алое чувствую. Это нормально? Это вполне укладывается в карту вкуса данного напитка, ответил Кузякин. У графа Толстого очень хорошо сбитый и складный купаж.、А、редко среди купажей можно найти что-то достойное даже в возрастных релизах. Да и те чаще достаточно водянистые и пустые. Но этот экземпляр невероятен. грамотная работа с бочками в замесе превалируют зерновые спирты, что создает такой баланс приятные и зрелые виски. Итак, а что скажете о послевкусии? Корица, чёрный перец, какой-то таинственный вяжущий. Таинственный. Улыбнулся Кузякин, глядя на гостьюю спутницу пузатого господина. Это интересное определение. Хорошо, пусть будет таинственным. Мне это нравится. Гости принялись обсуждать друг с другом виски, а Кузякин начал ходить между людьми, обмениваясь со всеми парой слов. Ефим Осипович, подошел он к Григорьеву, давно к нам не заглядывали. Кончился тот запас, который я купил у вас в прошлый раз. Тогда я знатно раскошелелся. Но и купили много. Вот уж действительно много. Подтвердил старик. Поэтому и не заходил так долго. Все пил ваш виски и до гостей угощал. А вот кончились запасы, поэтому и зашел. А это с вами кто? Кузякин взглянул на меня. Знакомый мой, ответил Григорьев. Александр, очень хороший человек. Между прочим, тоже в виски кое-что понимает. Правда? Скинул бровику Зякин, глянув на меня заинтересованно. Ефим Осипович преувеличивает, ответил я. Не такой уж я изнаток виски. Ваша коллекция просто потрясающая. Я давно не видел такого разнообразия и качества. Кузякин хмыкнул, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на удовлетворение. Да, кое-что удалось собрать, ответил он, потирая подбородок. Хотя... Он замолчал, нахмурившись. Что-то случилось? спросил Ефим Осипович, заметив перемену в его настроении. Да так пустяки. Отмахнулся Кузякин, но его лицо потемнело еще больше. А фамилия ваша, позвольте спросить? Шпагин, ответил я, внимательно глядя на реакцию Кузякина. Шпагин. Нахмурился тот, словно пытаясь что-то вспомнить. Не тот ли самый Шпагин, который... Вадим, Алена увидела мой знак и подошла выручая. Как я рада тебя видеть, Алена. Кузякин оглянулся, обнял девушку. Ты тоже пришла прикупить виски? Не думала об этом, но, возможно, графа Толстого возьму. Он произвел на меня впечатление. Ты, как всегда, безупречен в выборе виски. На самом деле я хотела поглядеть на кое-что другое. Девушка незаметно мне подмигнула. И что же? — спросил Кузякин, еще не догадываясь, к чему она клонит. «Ну как же!» — продолжила Алена, как ни в чем не бывало. «Я хотела увидеть... А если и разрешишь, то и сфотографировать императора. Покажу подружкам. Сгорят от зависти». Лицо Кузякина изменилось за одно мгновение. Улыбка сошла на нет, брови сползли вниз. «Вчерашний аукцион!» — пробормотал он сквозь зубы. «Что с ним не так? Императоры сняли с лота». Не сняли, угрюмо ответил Кузякин. Тогда что же случилось? Осторожно спросила Алеяна. Ты купил свою мечту у коллекционера, кажется, так ты называл ту бутылку виски? Я ушел оттуда с пустыми руками, процедил Кузякин сквозь зубы. Какой-то выскочка перебил мою ставку в последний момент. В воздухе повисло напряжение, я чувствовал, как у меня по спине пробежали мурашки. Сочувствую вам. произнес я стараясь скрыть торжество в голосе потерять такой лот это действительно обидно обидно Кузякин горько усмехнулся это просто он запнулся подбирая слова катастрофа я был готов на все чтобы получить эту бутылку на все переспросил я внимательно глядя ему в глаза интересно а что именно вы подразумеваете под Всем. Кузякин на мгновение замолчал, словно раздумывая, стоит ли продолжать. Затем он вздохнул и сказал, «Знаете, Шпагин, я человек увлекающийся. Когда мне что-то западает в душу, я не остановлюсь ни перед чем, чтобы это получить. И эта бутылка, она стала моей навязчивой идеей. Я готов был отдать за нее любые деньги и любую вещь из моей коллекции». Он обвел взглядом подвал, полный драгоценных бутылок. «Даже эту?» спросил я, указывая на бутылку граф Толстой, которую Кузякин держал в руках. Даже эту, кивнул он, не задумываясь и не только ее. Да император стоит сто таких бутылок. Его глаза загорелись азартом. Вы даже не представляете, на что я готов ради императора. Мне даже стало не по себе. Этот парень просто безумец. Я сделал глубокий вдох и произнес, стараясь, чтобы мой голосозвучал как можно более спокойно: "А что, если я скажу вам, что император у меня?" Кузякин замер, уставившись на меня во все глаза. "Что?" выдохнул Кузякин, словно не веря своим ушам. "Вы... Вы шутите?" "Нисколько." Я улыбнулся, наслаждаясь его реакцией. Вчера на аукционе я был тем самым выскочкой, которая перебил вашу ставку. Лицо Кузякина побагровело. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но тут же захлопнул его, словно рыба, выброшенная на берег. Постойте, но там был другой человек, я точно помню. Он потёр лоб. Кажется, я понимаю. Он работает на вас. Вы, вы, как вы вообще посмели сюда прийти? Кузякин был в ярости. Успокойтесь, произнес я. Вы говорите мне успокоиться? Да вы ничего не понимаете. Я мечтал об этой бутылке с тех самых пор, как заложил. «Первый камень этого хранилища!» «Вы не представляете, как я долго ждал, когда императора выставят на аукцион, а вы, вы просто взяли и забрали мою мечту!» «Я вижу, что она вам дорога, поэтому я готов предложить вам сделку!» «Продолжил я, не давая ему опомниться!» «Сделку?» — насторожился Кузякин. «Какую сделку?» «Вы получаете императора?» А я, я сделала многозначительную паузу, заставляя Кузякина еще больше нервничать. Мне нужна ваша доля земли, которая расположена возле моего поместья. Кузякин некоторое время молчал, соображая, о чем идет речь, потом глянув на Алёну, все понял. Ему можно доверять, сказала девушка. Ну так как мое предложение? спросил я. Вы получаете еще одну жемчужину в свою коллекцию, а я кусок земли. Поросшие бурьяном. Как вам такое предложение? Нет, перебил меня Кузякин внезапно, растеряв всю свою прежнюю уверенность. Нет, это невозможно. Почему же? удивился я. Вы же сами только что говорили, что готовы на все. Да, но Кузякин замялся. Видите ли, эта земля, она не совсем моя. Вернее, она принадлежит компании, а я, я просто управляющий. И это меняет дело. Спросил я прищурившись: "Вы хотите сказать, что не можете распоряжаться имуществом компании?". "Ну", Кузякин замялся еще больше. "Не совсем так, Ермак Иваныч, то есть мой шеф, он, он очень строгий человек и он не одобрит, не одобрит обмен земли на бутылку виски". Закончил я за него. "Или он просто не знает о ваших маленьких слабостях". Кузякин покраснел еще сильнее и опустил глаза. Что ж, тогда император так и не окажется в ваших руках, вздохнул я. Впрочем, есть хорошая новость. Я смогу попробовать виски, который делал сам император Российской империи. Мои слова словно ножи ранили сердце Кузякина. Он сморчился. Этот виски создан не для того, чтобы его пить. Гортанно прошипел он. «Но это уже мне решать», — пожал я плечами. «Ведь бутылка-то моя, могу выпить, а могу и коктейль сделать». Говорят, с газировкой, льдом и ванильным сиропом вполне неплохо идёт. Кузякину от этих слов чуть не стало плохо. «А вы продолжайте управлять землёй, которая, к слову, вся заросла полынью». Я поклонился. «Приятно было получить новые знания в дегустациях. Пойду». Применю их за ужином. Думаю, под икру и мясо этот виски будет в самый раз. Имею честь. Постойте, выдохнул Кузякин. Не спешите уходить. Мы еще не все попробовали. Кузякина раздирали сомнения. Нерешительность не давала принять ему решение. Парня нужно было подтолкнуть. Послушайте, Вадим, я понизил голос. Никто не узнает о нашей сделке. Ермаку не зачем знать. Как именно? Вы распорядились этим клочком земли, но Кузякин все еще колебался. А если он спросит, скажете, что продали ее по выгодной цене? Пожал я плечами или обменяли на что-то ценное для компании, например, на акции какого-нибудь перспективного предприятия. Кузякин задумался, те ребя в руках пустой бокал. Я видел, как в его глазах борются страх и желание, желание обладать императором. Явно брало верх. Я внимательно наблюдал за взглядом парня. И в последний момент, когда Кузякин уже готов был согласиться на сделку, когда его губы открылись, чтобы сообщить об обмене, на входе раздался громоподобный голос. «Кузякин, пес ты, пляшивый, ты где запрятался? Сидишь в подвале своем, как крыса. Почему не встречаешь дорогих гостей?» Это был Кузякин. Ермак Валеев.